Глава третья. С чего началась Вселенная? Действие даже самого крохотного существа приводит к изменению во всей Вселенной. Никола Тесла. С чего же началась Вселенная? Как прошли ее первые секунды? Как родилась материя? А было ли время до и будет ли оно после? На сегодня господствующей теорией создания Вселенной является теория Большого Взрыва. Примем ее за основу и попытаемся ответить на поставленные в начале главы вопросы. Заметим, что при этом мы не будем касаться таких тем, как откуда взяла сингулярность, что было до нее, кто или что ее создало. Пока эти вопросы лежат за гранью нашего понимания, даже ученые не знают на них ответов. Нам бы разобраться с тем, что было после и чем все это завершится. Большой взрыв. Что такое Вселенная? Это большой театр, а театру нужна публика. Мы — публика. Жизнь на земле создана за тем, чтобы свидетельствовать и наслаждаться спектаклем. Рэй Брэдбери Рассматривая теорию Большого Взрыва, мы должны все время помнить, что это лишь одна из многочисленных концепций возникновения Вселенной. Согласно данной теории, точкой отчета для Вселенной считается сингулярность – состояние Вселенной в момент Большого Взрыва, характеризующаяся бесконечной плотностью и температурой вещества. Говорить о том, что было до Большого Взрыва, не совсем корректно, поскольку самого времени не существовало, не было ни до, ни после. Все возникло в момент Взрыва, и все, что мы можем наблюдать и изучать, это его последствия. В момент сингулярности и на первых этапах формирования Вселенной не работали классические физические законы и не существовало привычных нам мировых констант. Таким образом, упомянутая теория описывает ранние стадии возникновения Вселенной события, происходившие непосредственно после самого Большого Взрыва. Если он был, то напрашивается логичный вопрос – в какой именно точке пространства все произошло? Где располагался его эпицентр? Вселенная, как и поверхность сферы, не имеет центра. Взрыв произошел одновременно во всех ее точках, дав начало самому времени. Это случилось, по расчетам, скорее даже предположениям ученых, примерно 13,8 миллиардов лет назад, что и стало отправной точкой Вселенной и началом всего ныне существующего, включая время. Как появился термин? Выступая в радиоинтервью на BBC в 1949 году, британский астроном Фред Хойл сказал, Одна из идей была такова, что Вселенная начала жить некоторое время назад после одного гигантского взрыва, а нынешнее расширение — наследие этого жестокого взрыва. Эта идея Большого Взрыва показалась мне неудовлетворительной еще до того, как пристальное ее изучение показало, что она приводит к серьезным сложностям. Именно так и появился термин «Большой Взрыв» — «от сингулярности до инфляции». Итак, произошел большой взрыв. Появились время и точка отсчета. Что же было дальше? Первые мгновения существования Вселенной по сей день являются предметом споров ученых, поскольку в тот начальный период известные нам законы физики попросту не могли существовать. Тогда работали совершенно иные, неизвестные нам механизмы. Первый период после Большого взрыва, длившийся от 0 до 10 в минус 43 степени секунд, получил название Планковской эры или эпохи. В то мгновение вся Вселенная еще находилась в одной точке с бесконечной температурой и плотностью, где господствовали квантовые эффекты гравитационного взаимодействия. Тот период можно измерить только Планковским временем, отсюда и название. Это самый маленький промежуток времени, имеющий числовое значение. В данных масштабах современные физические теории не работают, и геометрия пространства-времени, выдвинутая теорией относительности, также теряет всякий смысл. Из-за огромной температуры и плотности материи Вселенная была крайне нестабильна. Только дальнейшее охлаждение и расширение привели к возникновению фундаментальных сил природы, известных сегодня каждому школьнику. Они начали появляться приблизительно в период с 10 в минус 43 степени до 10 в минус 36 степени секунд существования Вселенной. Первыми, как считают некоторые ученые, возникли гравитационные силы, затем сильные и слабые ядерные и, наконец, электромагнитные. Примерно с 10 в минус 36 до 10 в минус 32 степени секунд температура Вселенной упала до 1028 кельвинов, что привело к разделению сильного и слабого ядерных взаимодействий. Это было периодом Великого Объединения. С появлением фундаментальных сил во Вселенной началась эпоха инфляции, проходившая в период с 10 в минус 35 до 10 в минус 32 степени секунд. В это время Вселенная была равномерно заполнена энергией, а колоссальная плотность и температура привели к резкому увеличению ее размеров и охлаждению. Изначально, в начале эпохи инфляции, размеры Вселенной были 10 в минус 36 степени метров, что значительно меньше протона, размеры которого лежат в пределах 10 в минус 16 степени метров. Буквально за доли секунды Вселенная увеличилась в тысячи раз. В это время Возникают элементарные частицы и античастицы, и образуется кварк плазма, после чего Вселенная начала остывать и стала формироваться материя. Инфляционное расширение закончилось неодновременно в разных частях Вселенной, что привело к созданию неоднородностей, ставших впоследствии фундаментом для образования звезд. Заметим, что теория эпохи инфляции базируется на единой теории поля, существование которого до сих пор не доказано. И совершенно непонятно, как и откуда появилась расширяющаяся раскаленная материя. Более того, нам абсолютно неизвестно, откуда взялась и сама сингулярность, и что предшествовало большому взрыву. Все же, будем придерживаться наиболее приемлемой теории со всеми ее выводами и недостатками. «Да будет свет!» Со снижением температуры и плотности начала падать энергия каждой частицы. По расчетам ученых, к 10 в минус шестой степени секунды возникновения Вселенной температура снизилась настолько, что кварки и глюоны начали образовывать протоны и нейтроны. Кварки начали преобладать над антикварками, что привело к господству во Вселенной материи по отношению к антиматерии. Спустя секунду после рождения, в результате борьбы материи и антиматерии, Вселенная оказывается заполненной фотонами. Но температура еще достаточно велика, и все вещество находится в состоянии плазмы. Электроны, расположенные отдельно от ядер, постоянно сталкиваются с фотонами, и последние не могут лететь прямо, оказываясь в подобии зеркального лабиринта. Вселенная находится в состоянии, непрозрачном для света. С первых минут уже начинается синтез химических элементов. Нейтроны и протоны, объединяясь, начали образовывать первый стабильный изотоп – ядро атома водорода, дейтерий, а также ядра гелия. И только спустя примерно 379 тысяч лет электроны начинают присоединяться к ядру водорода, образуя полноценные атомы. Этот момент ученые называют рекомбинацией. Фотоны, заполняющие пространство, больше не видят препятствия и устремляются в разные стороны. Вселенная становится прозрачной для света. Вот эти самые фотоны мы наблюдаем сегодня в виде реликтового излучения, микроволнового космического фона, который человечество может наблюдать при помощи сверхмощных телескопов. Собственно, обнаружение реликтового излучения и служит одним из главных подтверждений теории Большого Взрыва. А что же было дальше? В последующие несколько миллиардов лет более плотные участки Вселенной начали притягиваться друг к другу, образуя пылевые скопления, звезды, планеты, галактики. Именно так, спустя 9 миллиардов лет после Большого взрыва, появилась Земля и другие планеты Солнечной системы. Интересные факты. Как появился термин?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 Именно так и появился термин «большой взрыв». Не противоречит. Интересно, что большинство мировых религий признает, что теория «большого взрыва» не противоречит религиозным постулатам. Пожалуй, исключением служит иудаизм, который утверждает, что у мира нет ни начала, ни конца, что он цикличен. Однако там тоже есть упоминание о том, что все сущее произошло от первоосновы, которое больше самого громадного, но при этом меньше атома. Нет ответа. Одним из самых существенных недостатков теории Большого Взрыва является то, что невозможно представить, что было до самого Большого Взрыва. Теория описывает только процессы, происходящие спустя несколько мгновений после, но вопрос «что было до?» так и остается без ответа. Во все стороны. У Большого Взрыва не было какой-то определенной отправной точки. Расширение началось сразу во все стороны. Взрыв происходил одновременно во всех точках пространства, поэтому не существовало никакой границы между пустотой и пространством, заполненным материей. Большой взрыв, по мнению ученых, был одновременным расширением пространства и материи.